Глава 10. Рита не спеша жевала на кухне пирожок с мясом, задумчиво наблюдая за тем, как Лури творит очередной кулинарный шедевр. Сегодня это были вафельные трубочки, наполненные фруктами и сливками. Шеф-повар, как обычно, что-то рассказывал ей, но она уже давно потеряла нить разговора, думая о том, как изменилась ее жизнь за прошедшие две недели. Крен. Молодой человек несколько раз пытался извиниться, но Маргарита старалась теперь держаться от него подальше. Девушка поговорила с Лури и попросила разрешения брать дрова с кухни. Мудрый дракон особых вопросов не задавал, лишь внимательно посмотрел на нее и сказал, что даст распоряжение приносить ей ежедневный мешок дров прямо в комнату. И поэтому она с Креном теперь не виделась. И не потому, что обиделась, а просто не хотела давать ему пустых надежд. Она никогда не испытывала к нему никаких чувств, кроме дружеских. А теперь, когда в ее жизни появился Ян, сегодня вечером она опять его увидит. Если бы кто знал, как замирает ее сердце в ожидании этих встреч. Минуло почти две недели с того дня, как Ян подарил Рите артефакт перемещения. За это время многое изменилось. С момента знакомства с этим необыкновенным мужчиной в ее жизни начались перемены в лучшую сторону. Будто сама госпожа судьба решила ей помочь. Чудеса начались буквально на следующее утро, после того, как Ян подарил ей артефакт. Утром Маргарита обнаружила, что вещей на стирку принесли в два раза меньше, чем обычно. На вопрос, что за чудеса, она получила ответ от мадам Мишель, которая вызвала ее к себе и сообщила, что часть фавориток покинула дворец, и стирки теперь будет меньше. Дополнительную работу ей давать не будут, но иногда надо будет помогать прачкам из замка, особенно если во дворце будет много гостей. Рита молча выслушала начальницу, и когда вышла из ее кабинета, едва не захлопала в ладоши. Ведь это значит, что теперь уставать она будет меньше, а значит, сможет по вечерам встречаться с Яном. Работа действительно стала намного меньше. Ирита перестирала все вещи до обеда, и у неё осталось практически полдня свободного личного времени. Тем же вечером она испытала действие артефакта и переместилась в сад. Все оказалось действительно очень просто, стоило только сжать камень и подумать о райском уголке, как девушка мгновенно оказалась на месте. Ян не обманул и действительно уже ждал ее. Весь вечер они гуляли по узким улочкам корыса, рассматривая достопримечательности столицы. Ян оказался прекрасным гидом, умеющим увлечь историческими рассказами с подробностями и датами. Еще никогда в жизни Риты не было такой интересной и удивительной экскурсии. Затем они поужинали в какой-то небольшой уютной таверне и разговаривали обо всем на свете. Обоим казалось, что они знают друг друга тысячу лет. А Мирьян был пленен Ритой. Она оказалась интересной умной собеседницей. Ему хотелось, чтобы этот вечер не заканчивался никогда. А потом они целовались в саду и с трудом расстались, договорившись встретиться следующим вечером. А потом было еще одно свидание. Каждую встречу Ян придумывал сюрпризы для Риты, стараясь ее удивить, где они только не побывали за это время. Заповедник Грахов, сказочные ледяные горы, необыкновенные парники, в которых выращивали овощи и фрукты для всего населения Асгарда, и даже успели совершить прогулку по крышам замка. С каждым днем Рита все больше привязывалась душой и сердцем к Яну. И этот, казалось бы, холодный мужчина сумел окружить ее таким вниманием, заботой и безграничной нежностью, что в ее сердце поселилась к нему любовь. Когда-то, после тяжелого расставания с Митей, своим первым мужчиной, Рита пообещала сама себе, что никогда никого больше не полюбит. Но Ян смог сделать так, что она напрочь забыла про свое обещание. И сама, не понимая, почему Рита знала. Для Яна она тоже что-то значит, их отношения не просто легкий необремительный роман. Все чаще Маргарита задумывалась о том, чтобы рассказать ему всю правду о себе, но каждый раз не решалась. Она боялась, что он не поймет, отвернется от нее. Или, что еще хуже, будет вынужден доложить о ней императору. Какой он, Маргарита не знала, а слухи и сплетни были такие противоречивые, что совсем было непонятно, где правда, а где ложь. Поэтому и буркнув, дракон как дракон, мягко ушел от ответа, переводя тему разговора. И девушка не стала больше спрашивать, поняв, что Ян своего правителя обсуждать не намерен. И еще Маргарите безумно хотелось увидеть дракона Яна. И мужчина, сколько ни отнекивался, был вынужден ей пообещать, что обязательно познакомит ее со своим зверем. И сейчас девушка обдумывала, как бы заставить его выполнить свое обещание сегодня. «Рита! Рита!» Настойчивый голос Лури заставил девушку вернуться на грешную землю. «Ты о чем задумалась?» «Ни о чем». Девушка улыбнулась откусила кусочек пирожка. «Старого Лури не обманешь!» Мужчина выразительно помахал указательным пальцем в воздухе. «Наша девочка влюбилась!» но ну и кто этот счастливчик?» «Лури, ты чего?» От неожиданности девушка едва не подавилась. Она была очень удивлена проницательностью дракона. Ведь ей казалось, что никто и не догадывается, какие чувства бурлят в ней. «Ты думаешь, я не вижу, как в последнее время блестят твои глаза?» «Да они же ослепляют, как магические огни в темноте». Мужчина демонстративно зажмурился, а на лице практически всегда задумчивая улыбка. «Мой дракон чувствует, что ты счастлива. Видимо, очень скоро я смогу увидеть тебя без платка. Вот и тут меня кто-то обошел. Такую красавицу прямо из-под носа увели». Лури задорно хохотнул. Рита, укоризненно покачав головой, ответила «Ты большой фантазер, не выдумывай всякие глупости». Одним глотком допив чай, девушка поднялась из-за стола. «Ой, посмотрите на нее, детеныш, чистый детеныш», выразительно сказал Лури, и теперь смеялся не только он, но и все его помощники. «Лури, я пошла, спасибо за обед». Рита направилась к выходу уже на пороге услышала. «Не знаю, кто этот Ахламон, но передай ему, если посмеет обидеть тебя, будет иметь дело со мной». Рита лишь улыбнулась. Она была очень благодарна, что в этом мире смогла найти добрых друзей, таких как Кришта, Нанасия, Ашара, ну и, конечно же, Лури. Детали прошлой жизни стирались все больше, и теперь Рита уже и не знала, готова ли она оставить яна и вернуться в свой мир. Только от одной мысли, что он может исчезнуть из ее жизни, внутри нее поднималась невыносимая волна боли, разрывающая сердце. Невольная любовь к Яну привязала ее к этому миру. И с каждым днем эта связь становилась все сильнее и крепче. И чем дальше, тем сложнее будет ее разорвать. Сегодня. Сегодня же я все расскажу Яну, и будь что будет. Если любит, то поймет. Решила Рита, потому что откладывать этот разговор больше не имело смысла. До свидания оставалось несколько часов, и девушка решила немного подремать, но ее планам не суждено было сбыться. Она только начала распускать волосы, как в дверь настойчиво и громко постучались. Быстро собирая волосы резинкой, накидывая косынку, Маргарита, мысленно чертыхаясь, открыла дверь. На пороге стояла Ирма, как всегда, с недовольным лицом. «Что так долго не открывала? И почему ты опять бездельничаешь?» Спросила женщина, с ног до головы осматривая девушку подозрительным взглядом. «Я уже закончила работу». Мирно ответила Маргарита, не понимая, зачем эта стерлядь пришла к ней. «Да? Ну, конечно, все работают, а ты у нас особенная, правда?» И ехидно ухмыльнулась полукровка. «Вот что вы ко мне привязались?» – разозлилась Маргарита. Я выполняю свою работу добросовестно, не отлыниваю. Но если вам что-то не нравится, все вопросы вы можете решить с мадам Мишель. Ведь именно она мой непосредственный начальник». «А вот как мы заговорили». На лице женщины появилась злобная ухмылочка. «У нашей заморашки появились зубки? Ну-ну». «Ирма, что вам от меня надо?» Откровенно спросила Рит, и в этот момент у нее было только одно желание послать эту зазнайку как можно дальше. «Мадам Мишель позволила задействовать тебя для работы в замке». В прачечной лежат шторы, их надо сегодня обязательно перестирать. Ирма, бросив на девушку взгляд, не обещающая ничего хорошего, добавила. «Поэтому принимайся за работу прямо сейчас». «Вот гадина!» – подумала Маргарита, но спорить с Ирмой было себе дороже. Поэтому девушка молча вышла из комнаты и под пристальным взглядом женщины незамедлительно отправилась выполнять указания. Но едва она вошла в прачечную и увидела объем работы, сразу поняла, что встреча с Яном можно забыть. Тяжелые красные светло-бежевые портьеры были брошены у порога. И Рита понимала, что не успеет и до утра все это перестирать и развесить. Тяжело вздохнув, девушка приступила к работе. Другие прачки, не отрываясь от своей работы, молча бросали на нее беглые взгляды. И только одна девушка, молоденькая, с красивыми черными глазами, сочувственно спросила. «Заставила?» Рита кивнула. «Все-таки нашла, на кого сорваться. Издались ей сегодня эти шторы». «Да она с утра искала, на кого бы разораться» поддержала разговор вторая прачка, высокая крепкая женщина. Именно про таких говорят и в огонь войдет, и коня на скаку остановит Будто мы виноваты, что у двух прачек сегодня выходной, а у третий жар поднялся. Змея, вот кто она, и никак иначе. Мешалась третья прачка, на вид самая старшая из всех. Сколько помню, у нее всегда так. Если настроение плохое, то достается всем. Вот и сегодня с этими шторами привязался. Весели они год, еще пару дней с ними ничего бы не случилось. «Ну нет же, надо перестирать сегодня, и точка». Слово за слово, и женщины стали усердно перемывать кости Ирме, обсуждая ее скверный характер, злую натуру и вспыльчивый нрав. И лишь Маргарита молча работала и думала о том, что сегодня она не увидит Яна. И сообщить о том, что не придет, у нее не было возможности. Артефакт остался в комнате, да показаться любимому мужчине в таком виде она не могла. Рита была такой уставшей, мокрой, ей просто необходимо было принять ванну. Для яна ей хотелось быть красивой желанной. Мужчина прочно засел в ее сердце, пробудив в ней давно забытые и восхитительные чувства. Иногда ей казалось, что они половинки одного целого, который кто-то специально разделил, а потом забросил по разным мирам. И если бы не случайность, они никогда бы не встретились. Маргарита сама не знала почему, но была уверена в том, что Ян ее любит. Его взгляды, его прикосновения, страстные поцелуи – так просто невозможно притворяться. Рита опять погрузилась в воспоминания и очнулась лишь тогда, когда одна из прачек бесцеремонно потрясла ее за плечи. «Эй, ты слышишь меня?» «Да, прости, задумалась». Рита посмотрела на женщину. Все остальные прачки уже стояли у дверей. «Мы это...» Женщина замялась. «Закончили работу и уже уходим. Ты извини, но остаться помочь мы тебе не можем. Нас еще в гладильной работе ждет. Но мы можем повесить то белье, что уже постирано. Спасибо». Искренне ответила Рита, и женщина забрав чистое белье, покинули прачечную. Девушка присела на полку, окинула взглядом шторы, работы было еще часа на два. Тяжело вздохнув, девушка с усердием принялась стирать. Тем временем Ян бродил по саду и с нетерпением ожидал Риту. Девушка давным-давно уже должна была появиться, и мужчина не понимал, почему ее до сих пор нет. Эти две недели были самыми чудесными в его жизни. Рита оказалась не только симпатичной девушкой, но и приятным, а самое главное умным собеседником. Она всегда внимательно слушала Мирьяна, задавала правильные вопросы и не стеснялась высказать то, что думает, даже если их мнения не совпадали. А еще они могли часами разговаривать и спорить о чем-то. Рита неопообразимым образом смогла так скружить ему голову, что он ни о чем, кроме нее, думать не мог. Своей непосредственностью, открытостью она смогла пробудить в нем вулкан эмоций, Амирьян, как юнец, считал минуты до новой встречи, беспрерывно думая о Рите. Он с каждым днем все больше понимал, что любит эту странную и такую непохожую на всех девушку. От ее сладких поцелуев кружилась голова, и желание переполняло Амирьяна, сводя с ума. Мужчина уже с трудом сдерживал себя, чтобы не рассказать девушке всю правду о себе и не утащить Риту в свою спальню. И лишь странное поведение его дракона останавливало Амирьяна от этого шага. Его зверь благосклонно относился к девушке, проявляя добродушие, наверное, впервые в жизни, и любопытство. Но иногда дракон внезапно начинал нервничать, и мужчина остро чувствовал его тревогу и беспокойство. Амирьян за столько лет молчания дракона разучился слышать его и теперь не мог понять, что с ним происходит. Амирьян боялся, что после того, как Рита станет полностью принадлежать ему, его зверь вновь проявит неудовольство ледяной магии, прогоняя девушку прочь. Мужчина больше всего на свете боялся потерять ту, стало для него дороже жизни. Из-за нее он готов был бороться со всеми, даже со своим драконом. Каждый день Амирьян часами просиживал в библиотеке, читая старинные книги о магии, пытаясь найти способ усмирить зверя, подчинить его волю. Но, увы, так и не смог найти ответа на свой вопрос. И вот сейчас, если Амирьян сходил с ума из-за того, что не понимал, почему Рита не пришла, его зверь рычал, и непонятно было, злится он или нервничает. Прошел еще почти час, и когда девушка так и не появилась, плюнув на все, Амирьян переместился к ее двери. Но сколько бы он ни стучал, дверь ему так никто и не открыл. Сходя с ума от беспокойства, понимая, что Рита могла попасть в беду, мужчина помчался к Мишель. После смерти брата, когда Асгард замерз, и каждая крупица магической силы стала на вес золота, он наказал людей за их измену, превратив по сути в рабов, лишая права выбора. И если честно, он знал, как полукровки шпыняют слуг в замке, но чаще всего закрывал на это глаза, считая, что все, что с ними происходит, они заслужили сами. И только после общения с Ритой он понял, что люди, как и драконы, бывают разными. В сердце мужчины сжали циски страха. Он впервые подумал о том, что Риту могли наказать, посадить в темницу или еще хуже чего, выслать из замка прочь, отдав чужой дом. Картины одна страшнее другой мелькали перед его глазами, и он впервые подумал о том, что, возможно, кто-то из его подчиненных Мог захотеть получить Риту в свой гарем. Ярость, страх, безумная ревность, волнение – все смешалось в один непонятный коктейль чувств. Амирьян, забыв о портале, перепрыгивая через ступеньки, поднимался по лестнице в кабинет Мишель. А в голове билась только одна мысль – «Если с ней что-то случилось, убью всех к Снежному». Как ледяной ураган он пронесся мимо фавориток, в глазах которых при его появлении загорелся огонек надежды, что он пришел навестить их. Но мужчина даже не обратил на них внимания – С появлением в его жизни рита Амирьян забыл о своем гареме. Только она одна была для него желанной. Только о ее ласках он мечтал. Только от ее сласких поцелуев кружилась голова, а в крови разгорался вулкан страсти». Амирьян без стука ворвался в кабинет Мишель, застав хозяйку врасплох. Женщина в это позднее время, удобно откинувшись на спинку кресла, смаковала вино, прозрачная, как слеза, и читала какую-то книгу. На звук открывшейся двери Мишель повернула голову, чтобы возмутиться чьей-то наглостью, но увидев на пороге растрепанного явно взволнованного воспитанника, мгновенно поставила фужер на стол и поспешила встать. «Мишель, сиди!» – махнул рукой Амирьян. «Подскажи, где мне найти прачку гарема Риту?» «Прачку?» Удивление охватило женщину, и она, разволновавшись, посмела переспросить «Риту?» «Мишель!» – взревел Амирьян. «Где мне найти Риту?» По полу и стенам стали расползаться ледяные узоры. Мужчина резко побледнел, глаза стали темно-синими. Дракон снова проявил свой гнев. По комнате пронесся снежный вихрь, и женщина поспешила ответить. «Повелитель! Сегодня Рита помогает со стиркой в общем гареме!» Мишель, как никто, знала такого Амирьяна. И понимала, в таком состоянии дракона лучше не злить. «Я вас сейчас провожу». Женщина подошла к мужчине, открыв портал, шагнула в него. Через секунду они стояли на этаже, где располагались прачечные. Амирьян распахнул дверь, в лицо ему ударил порыв мокрого горячего пара, который от его холода тут же заиндевел на стенах блестящей морозной крошкой. «Снежный, да как тут работать можно, если даже дышать трудно?» Подумал Амирьян и зашел в помещение, отмечая мыло, лежащее на столе, стиральные доски у стены и самое главное – мокрое белье, сложной стопкой в отдельном тазу. Мужчина подошел к нему и понял, что это не что иное, как портьеры. Одного взгляда на таз было достаточно, чтобы понять – невысокая хрупкая девушка может надорваться, если поднимет его. «А она что, портьеры вручную стирала?» – заревел Амирьян. «Я же позволил ковры, гобелен и прочие тяжелые вещи чистить с помощью магии. Амирьян, Я даже подумать не могла, что Ирма заставляет девушек стирать шторы вручную. Расстроенно, раска... Расстроенно сказала Мишель, но мужчина ее уже не слушал. Дракон настаивал, вернее требовал спуститься во двор, потому что он чувствовал, что Рита там. Амирян практически бегом побежал вниз. Он ни разу не оглянулся, но точно знал, Мишель следует за ним. «Мадам Мишель, что случилось?» Услышал он голос Ирмы, но разбираться с ней сейчас не было времени. Мишель что-то ответила женщине, но Амирьян не расслышал, да и это не имело значения. Ему надо было срочно найти Риту, а смерзавка он разберется потом. Удивительно, но дракон с ним согласился. Амирьян явно это почувствовал. Весь двор был виден как на ладони. Луна готовилась к своему очередному полнолунию и как никогда ярко освещала все вокруг. Да и вообще на удивление сегодня было как-то ясно. Риту Амирьян увидел сразу. Она стояла возле магического фонаря в одной из хозяйственных построек и на повышенных тонах разговаривала с каким-то мужчиной. «Отпусти!» – раздался нервный крик девушки, и Амирьян рванул к ней. Когда Маргарита закончила работу, ночь полностью вступила в свои права, погружая мир в сонную тишину. Луна сегодня светила ярко, как никогда, а звездное небо было без единой тучки. Девушка спустилась повесить белье, и когда возвращалась обратно, перед ней непонятно откуда, будто черт из топокерки выскочил крен. «Привет!» – поздоровался молодой человек, не сводя взгляды с девушки. «Привет!» – безразлично ответила Рита, и, обойдя мужчину, поспешила к замку. «Рита!» Крен догнал девушку и положил руку ей на плечо. Рита вынуждена была остановиться. Повернувшись к мужчине, тяжело вздохнув, она спросила. «Крен, ты что-то хотел?» Девушка не готова была сейчас выяснять отношения с мужчиной. Да и сказать бывшему другу ей было нечего. Поэтому ей хотелось как можно быстрее вернуться в замок. «Рита, нам надо поговорить. Прошу тебя, не уходи!» С мольбой в голосе попросил Крен. «Я все эти две недели пытаюсь встретиться с тобой, но ты перестала приходить за дровами, да и дверь комнаты не открываешь». «Интересно, неужели он приходил, когда я гуляла с Яном?» – подумала Рита, потому что о том, что мужчина приходил к ней, она даже не догадывалась. «Крен, у меня изменился порядок рабочего дня, поэтому теперь дрова я беру непосредственно в замке», – пояснила Рита. «Что ты хотел? Только давай быстрее. На улице холодно, да и устала я хочу лечь пораньше спать. Да и вообще, что ты тут делаешь в такое время?» «Работы много». Вот и задержался. А тут увидел тебя». Крен замолчал, а потом виноватым голосом извинился. «Прости меня за тот вечер. Я просто не сдержался, но напугать тебя вовсе не хотел. Прости». «Ты меня не напугал, я тебя простила. Это все?» Рита смотрела на парня и понимала, нельзя давать ему ни малейшего шанса думать, что между ними может что-то быть. «Он хороший молодой человек и заслуживает счастья». Ему обязательно рано или поздно встретится девушка, которая полюбит его и подарит настоящее семейное счастье. А она любит Яна. И никто, кроме него, ей не нужен. Именно поэтому она старалась говорить с Креном как можно холоднее. «Рита! Моя Рита! Ты стала такой холодной!» Крен приблизился к ней обхватил ладонями ее лицо. «Не знаю, что на меня нашло. Просто как только представил, что ты можешь быть с кем-то другим, а ты моя, только моя». крен Рита отошла на шаг назад. Ты мой друг и не больше. Между нами ничего не было и быть не может. Не надо тешить себя пустыми иллюзиями. Я не твоя и даже никогда я ее не буду. Пойми ты это. Нет, это ты пойми. Пойми меня, я тебя не отпущу. Крен с глазами безумца схватил ее за плеч притягивая к себе. Отпусти! Испуганно закричала Рита, пытаясь вырваться. Мужчина стал снимать платок с ее головы, одновременно покрывая ее лицо мелкими поцелуями шептал. «Я сниму с тебя этот дурацкий платок, потому что ты моя! Ты моя!» «Пусти!» Плача, напуганный напором мужчины, прокричала Маргарита, чувствуя, как платок вместе с резинкой соскальзывает с волос. А Мирян, когда увидел, что этот наглец хватает его Риту, едва не сошел с ума от ревности и злобы. Ему безумно хотелось отшвырнуть парня, наказать за то, что посмел притронуться к той, которую он любил всем сердцем. Он чувствовал, в каком состоянии находится девушка, И от этого ему хотелось растерзать, разорвать обидчика, заставить заплатить его за каждую секунду ее страха. «Отпусти ее, урод!» Раздался крик. А Мирьян, выпустив магию, направил ледяной поток на парня как можно дальше отшвырнул его от рейты. Девушка почувствовал будто невидимая сила оторвала крен от нее и отбросила в сторону, но при этом не тронула ее. А наоборот, будто охватила в защитный невидимый кокон, успокаивая и обещая, что теперь все будет хорошо. Маргарита медленно повернулась и увидела, как к ней по тропинке бежит Ян. В этот момент платок окончательно сосказнул с головы и упал вместе с резинкой на снег. Незаплетенные волосы роскошной рыжей волной рассыпались по плечам. Со спиной раздался восхищенная «Ах!» Крена, но сейчас девушка видела только Яна, который остановился в нескольких шагах от нее. Девушка, вытирая слезы, смотрела на мужчину и со страхом ждала его реакции. А Мирьян не верил своим глазам. Когда платок упал, ему на секунду показалось, что перед ним огненная драконица. И лишь потом он понял, что это Рита. Какая же она красивая. Мелькнула мысль, прежде чем он впервые услышал своего дракона. «Моя. Наша. Не отпустим. Пара». Рычал дракон, и в этот момент человек и зверь были едины. Внезапно возле Риты прямо из воздуха возникла Мишеля, схватив девушку за руку, крикнула. «Бежим, он сейчас обернется». И они бросились к тропинке к крену, который, сраженный магией, сидел в сугробе. Буквально сразу за спиной послышался треск, грохот, будто что-то упало и громкий рев. Но какая-то невидимая сила ей дала понять, что ей нечего бояться. Маргарита, тяжело дыша, остановилась и обернулась. Часть построек была разрушена, а на месте, где стоял Ян, теперь находился большой синий дракон. Бирюзовая чешуя с бледно-голубым окаймлением сияла, словно аквамарин, переливаясь на изгибе длинной шеи. Мощный хвост нетерпеливо бился об землю, разрушая уцелевшие останки построек. Темно-синие, практически чернильные глаза смотрели на девушку. Рита уже их видела однажды и сейчас поняла, кому они принадлежали. Ян. Прошептала еле слышно она, но дракон ее услышал. Опустив голову, зверь лег на пузо и, неуклюже отталкиваясь мощными задними лапами, медленно пополз к ней, всем видом показывая. «Не бойся!» Я для тебя не опасен». Маргарита сделала несколько шагов вперед и нежно, кончиками пальцев, прикоснулась к его морде. Чешуя была твердой, похожей на броню, и, к удивлению Риты, оказалась теплой. «Ян, какой же ты красивый!» Восхищенно прошептала девушка, заглядывая ему в глаза и беспрерывно гладя морду и небольшие темно-костяные наросты на голове, больше похожие на рожки. Рита абсолютно не боялась зверя. Его силы и мощь вызывали в ней только восхищение. «Ты меня слышишь?» Понимаешь? Дракон кивнул. Амирьян и дракон наконец-то стали едины. И объединила их любовь к одной женщине, к их паре. И сейчас, в облике зверя, Амирьян как никогда ощущал аромат ириса, исходящий от девушки, и понимал, что счастлив. Синяя лента его раздвоенного языка пробежалась по лицу и шее девушки. Рита засмеялась. А из огромной груди зверя вырвалось ответное, удовлетворенное урчание. «Ян, ты прелесть». Рита не сдержалась и поцеловала дракона в нос. В ответ опять раздалось урчание. Очень похожее и на кошачье, только более утробное и громкое. Дракон, прищурив глаза, вновь уткнулся лбом в ладони Риты. Всем видом давай понять, как ему хочется, чтобы она его погладила. Девушка вновь начала ласкать зверя, мягко перебирая чешую. Это длилось, может, минуту, а может и час. Время просто перестало существовать для них обоих. Внезапно дракон открыл глаза и, резко дернувшись, посмотрел куда-то за спину Риты и зарычал. Девушка обернулась и увидела, что мадам Мишель уже помогла встать ошеломленному крену. И теперь оба потрясенно смотрят на них. Амирьян практически забыл о парне, таят ласк любимой. Но едва мужчина поднялся, в драконе вновь проснулся гнев. Зверь был безумно зол на этого наглеца и хотел его разорвать. Но Амирьян понимал, что если не этот парень, то дракон еще не скоро бы проявил свои эмоции. «Мы можем напугать нашу девочку, надо успокоиться». Уговаривал мужчина дракона, и тот невольно, но все-таки согласился. А Мирьян посмотрел на Мишель. Он, как император, в своем истинном виде мог общаться мысленно со своими драконами. Ответить своему поверителю они не могли, как и ослушаться. «Позаботься о девочке. Отведи ее в гостевую комнату при моих покоях». Прошелестел бархатистый голос в главе Мишель. «Думаю, ты сама поняла, кем она является для меня. Мне надо успокоить зверя». Женщина, едва заметно кивнув, подошла к Рите и тихо шепнула ей. «Рита, надо отойти, иначе при взлете зверь может нас задеть». Девушка, непонимающая, посмотрела на женщину и та пояснила. «Им надо улететь. Зверю надо время, чтобы успокоиться, иначе парень может пострадать. Дракон потом вернется и все тебе объяснит». Рита послушно отошла вместе с женщиной на несколько шагов от зверя. «Мишель, она не знает, что я император. Для нее я просто Янг». Мысленно сказал дракон и раскинул огромные, жесткие и темные крылья за спиной, которые нетерпеливо разрезали воздух в ожидании полета, издавая при этом звук, похожий на рвущийся шелк. Мягко оттолкнувшись, дракон взмыл в небо. Маргарита, подняв голову, наблюдала, как зверь все дальше удалялся от них, а потом и вовсе скрылся в ночной мгле. «Рита!» Крен бросился к ней, но остановился под недовольным взглядом мадам Мишель. «Ты сегодня остался жив?» Только благодаря этой девушке. Но не испытывай терпение дракона. Оно не бесконечно. Строго сказала женщина, а потом, посмотрев на девушку, пробежавшись взглядом по ее рыжим волосам, мягко добавила. — Рита, идем со мной. Думаю, нам есть о чем поговорить. И женщина направилась к замку. А слушать мадам Мишель девушка не осмелилась. Опустив голову, она брела за ней, думая о том, что же теперь будет. А еще она не понимала, почему Яну летел. Неужели он решил от нее отказаться? По щеке скатилась слезинка. У дверей в замок стояла Ирма в компании брата. Оба потрясенно смотрели на Риту. Когда мадам Мишель поравнялась с ними, она остановилась и посмотрела на женщину. «Собирайте вещи. Завтра с утра ты покинешь замок». От ее тона по коже девушки пробежался мороз. «Но, мадам Мишель, за что?» Бросилась к ней Ирма, но жесткий взгляд голубых глаз женщины остановил ее. «Ты мерзавка, которая забылась!» Так издеваться над слугами никому не позволено, и тебе лучше покинуть замок до того, как с тобой захочет побеседовать повелитель. Бросила мадам Мишель и отвернулась от побледневшей парочки, тем самым дав понять, что разговор закончен. «Рита, проходи». Драконьца пропустила девушка а после зашла сама, закрыв дверь за своей спиной. Женщины поднялись в гарем, прошли по длинному коридору, миновали несколько арочных проходов, пару лестниц и, наконец, остановились у массивной резной двери. «Теперь это твоя комната», — сказала мадам Мишель, пропуская девушку вперед. Рита уже поняла, что в ее жизни уже что-то изменилось. В ее судьбе произошел новый виток, и непонятно пока, что он принесет, хорошее или плохое.